Джулия чуть не потеряла равновесие и душевное, и физическое. Нужно было что-то придумать, да побыстрее. Чарльз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошное блюдо руками? Видит Бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секунды ее позы и вся ситуация становились все более невыносимы. «Дрянь! Паршивая дрянь! Так дурачить меня все эти годы!» Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая при себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сыпив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полнозвучный голос слегка дрожал от избытка чувств. «Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Гореть жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь». Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе. «Если бы мы стали любовниками, Я бы вам давным-давно надоела, и что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости. Повторите эту строчку из Шелли, она неувидаема, которую вы мне только что читали. Из скидца поправил он, она неувидаема, и счастье, вот-вот, и дальше. Ей надо было выиграть время. С тобой, пока ты вечен и неистов. Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо. И это правда. Какие бы мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое приносила нам дружба. Нам нечего стыдиться, мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза. Джулия утром чувствовала, что эта реплика под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь. Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарльзу, идущему за ней по пятам, сказала, Данельзе просто «Мою накидку». Машина ждет, — сказал он, закутывая ее, — я отвезу вас домой. Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание. Она протянула ему губы, Чарльз поцеловал их. Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и одним движением, растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.